Капсула тем временем нырнула в море, Свайги стали готовиться к выходу. Вода в океане была слишком жесткой для их чувствительной кожи, поэтому приходилось либо защищаться перепонкой, либо ограничивать время рейдов. Второе никому не нравилось: ни Сане, ни Абсолюту, ни самим Свайгам. Но перепонка с к а ф а н д р лишала Свайгов одного из органов чувств – образование вроде боковой линии з е м н ы х рыб. Без этого ориентироваться в воде с в а й г о м было заметно труднее, поэтому они натирались специальной мазью из каких-то своих специальных водорослей, а перепонку периодически отключали. Водолазы пошли, сообщил старший из галактов. Саня представил, как зеленоватые туши рептилий союзников, окутанные шлейфами пузырьков, выстреливают с я из киссонов. От кажущейся неуклюжести и грузности не остается и следа. В воде с в а ги удивительно подвижны и грациозны. Саня, когда ты видел тюленей в родной стихии, очень похожи. с в а ги трудились двумя группами: одна разведывала и наносила на карту границы захоронения, вторая собирала бурильщиков, пескоедов для работы под грунтом. Именно эта группа подала сигнал тревоги уже через полчаса после начала работ. Саня, изучавший снимки близкого берега, оторвался от визора. Свайги техники встревоженно копошились у стоек с аппаратурой поддержки. Группа атакована, пробуркал один из них. Какая? Растерянно спросил Саня. Разведчики или бурильщики? Бурильщики. Они бросили п е с к о е д о в и спасаются бегством. Уточнить место на карте. Разведгруппе немедленный возврат, по возможности подальше от места атаки. э б е р х а р т а на связь. Я слушаю. Что делать? Полагаю, с этой минуты командованию лучше осуществлять вам. Первым делом не паниковать. Спокойствие майора начало передаваться даже с в а й г а м Водолазам поставить перепонки. Они по идее выстрелы з бласта держат. И быть внимательнее. Не лезь н а р о ж о н возвращаться по п е л и н г а м Капсуле также поставить камуфляж и быть в любой момент готовый к старту. Корабли аборигенов взяли курс на капсулу, доложил наблюдатель. Надеюсь, погружаться они не в состоянии, проворчал у в а с я ш у л е й к о зыркая на экраны. Зря надеешься, наблюдатель ничем не мог успокоить. Вижу два подводных корабля, идут сюда же. Капсула, в е д о м а я хитроумными азани, совершила ряд сложных эволюций, но аборигенов провести не удалось. Они практически сразу же подкорректировали курс. д ь я в о В с е р д ц а х выругался Саня. Мы не можем в сплыть, не подобрав водолазов. Мы на подходе. невозмутимо сообщил Эберхард. Покрутитесь еще минут десять, и с кораблями мы разберемся. Наблюдатель не з а м е д л и л вывести зенитное сканирование на обзорник. Искатели с немалым облегчением увидели четверку боевых атмосферных кораблей-штурмовиков с одинаковым успехом способных сражаться в атмосферах любой плотности. Бывают ведь планеты с атмосферами плотнее воды. Скоро вернулся первый водолаз. Выглядел он испуганным, гребень прижат, на б о к у как раз под левой рукой застыл в а ком лечебного коллоида. Значит, свайга ранили под водой. Кто это был? Немедленно принялся выдавливать информацию Саня. Раненный Свайк по-прежнему прижимая гребень ответил: «Аборигены в костюмах для подводного плавания, в о о р у ж е н ы гарпунными метателями. В меня попали. Да, ну что же ранен. Его, по-моему, унесли бурильщики, но я не уверен. Нас как раз разделили, пришлось рассеиваться. д и я в о л с н о в а пробормотал Саня. Ну где же ты, майор? Словно услышав его, штурмовики вывалились в небо над кораблями аборигенов, построились ромбом, зашли на цели и дали первый залп. Эберхартер не собирался быть гуманным или справедливым. Он собирался спасти разведгруппу любой ценой и за максимально короткое время.